Поезд оказался ещё более грязным, неудобным и шумным, чем автобус. Хотя у него имелось преимущество не лопались шины, был и недостаток. Он наполнял лёгкие пассажиров дымом и угольной пылью и с вызывающей отчаяние регулярностью останавливался во всех городах, посёлках, деревушках и просто возле группы домов у дороги. Стоило госелю увидеть прибывающий поезд, Сверкающие, рычащие и изрыгающие клубы пара, словно чудище, коем у самое место в историях Негра Суилема, а не в действительности, как его охватило безотчётное чувство паники, пришлось призвать на помощь всё своё мужество воина и всё спокойствие и махага прославленного народа покрывало, чтобы позволить потоку пассажиров увлечь себя и поспешно взобраться В один из обшарпанных вагонов с жёсткими деревянными скамьями и окнами без стёкол он постарался всё делать так, как делали остальные. Положил свои ковры и кожаную сумку на багажную полку и сел подальше в уголке, пытаясь приучить себя к мысли о том, что на самом-то деле это всего лишь подобие огромного автобуса, который едет по стальным рельсам в стороне от пыльных дорог. Но когда он услышал свисток, Элокоматив резко сдвинулся с места под аккомпанемент фырканья, металлического скрежета и криков машиниста. Сердце у него снова ухнуло вниз, и ему пришлось изо всех сил вцепиться в сиденье, чтобы не броситься очертя голову на перрон. На спусках, когда поезд разгонялся почти до 100 км/ч, воздух и дым беспрепятственно врывались в окна. Омима госеля стремительно проносились столбы, деревья и дома он думал, что вот-вот умрёт от волнения и с силой зажимал зубами край покрывала, чтобы не закричать, умоляя остановить адскую машину. Затем уже во второй половине дня перед его глазами возникли горы, и он решил, что это ему снится. потому что никогда себе не представлял, что могут существовать такие громады, встающие будто непреодолимая преграда, крутые, высокие, с вершинами покрытыми чем-то белым. Он повернулся к толстухе, сидевшей сзади него, которая большую часть времени кормила грудью двух одинаковых младенцев, и спросил: "Что это там такое? Снег?" Снисходительно Сусатый собственного опыта ответила женщина: "Укутайся, потому что скоро станет холодно". И действительно, то орег в жизни не испытывал такого холода. Вагоном завладел ледяной воздух, временами приносивший с собой микроскопические снежинки, вынуждая бедных продрогших пассажиров заворачиваться во всё, что было у них под рукой. Когда уже почти в сумерки они остановились на крохотном полустанке в горах, и проводник объявил, что у них есть 10 минут, чтобы купить ужин, Гассель не устоял перед искушением, спрыгнул на землю и выбежал за пределы перрона, чтобы своими руками потрогать белый снег. Это было удивительное чувство. Больше чем холод, его поразило то, каким он был на ощупь. Мягкая, слегка хрустящая масса, не поддающаяся описанию, которая исчезала у него между пальцами, ни как песок, ни как вода, ни как камень, отличалась от всего, к чему до сих пор прикасались его руки. Это его просто потрясло, вызвав чувство растерянности. Впечатление было настолько велико, что он не сразу заметил, что его практически голые ноги, обутые лишь в лёгкие сандалии, совсем закаченели. Гостьёль очень медленно повернул обратно, задумчивый, чуть ли не напуганный своим открытием, купил у торговки тяжёлое и толстое одеяло и глубокую миску горячего кускуса и вернулся на своё место, чтобы молча поесть, глядя на опускавшуюся ночь. Исчезающий заснеженный пейзаж, поглощаемый тьмой, и обшарпанную деревянную стену вагона, на которой скучающие пассажиры, желая скрасить себе долгие часы путешествия, процарапали ножом разного рода надписи. Там, на станции, стоя на снегу, госель Саях неожиданно понял, что предсказанию старой Кальсум суждено так и сбыться. Пустыня, дорогая сердцу пустыня, осталась позади у подножья этих высоких гор, покрытых сейчас зелёными лугами и толстыми деревьями, а он, слепец и невежда, едет в далёкие края, незнакомые и враждебные, где собирается сразиться с хозяевами мира, имея при себе только старую шпагу и простую винтовку. Его разбудили скрежет тормозов, резкий толчок и потусторонние сонные голоса, эхом отражённые, как от стен огромной пустой пещеры. Он выглянул в окно, и его поразила высота купола из железа и металла, который казался ещё больше, чем был в свете тусклых лампочек и пыльных световых объявлений. Пассажиры, проделавшие долгое путешествие, уже выходили из поезда со своими потрёпанными картонными чемоданами и устало брели прочь, проклиная нелепое расписание этого допотопного поезда, который вечно прибывает в пункт назначения с более чем шестичасовым опозданием. Гасель вышел последним, взвалив на себя ковры, кожаную сумку и тяжёлое одеяло и двинулся за остальными пассажирами. Ещё завшими за огромными дверями матового стекла, поражённый величественностью высокого здания вокзала, по которому носились стаи летучих мышей. Уже не было слышно сопения локомотива, казалось, он переводил дыхание после чрезмерного напряжения. Затем он пересёк огромный зал ожидания, Заплёванным мраморным полом и длинными скамьями, на которых спали, вцепившись в свой нехитрый багаж целые семьи, и наконец миновал входную дверь, остановившись на самом верху широкой лестницы, чтобы оглядеть просторную площадь и окружавшие её массивные здания. Ему стало не по себе при виде каменной стены с окнами-дверями и балконами, почти наглухо замкнувшими пространство. И он недоверчиво тряхнул головой, когда в нос ударила волна самых разных, абсолютно неизвестных тошнотворных запахов, которые налетели на него словно оголодавшие попрошайки, ожидавшие его приезда. Это не был запах человеческого пота, экскрементов или разложившегося трупа животного. Это также не был запах тухлой воды старого колодца или козла в период течки. Но он был не таким резким, менее заметным, но всё равно неприятным для обоняния человека, привыкшего к открытому пространству. Запах скопления людей, тысячи разных блюд, готовящихся близко друг от друга, мусорных баков, опрокинутых на тротуар голодными бродячими собаками и клоак, вонь которых просачивалась наружу через канализационные люки. Словно весь город был возведён, и ведь так оно и было, на глубоком море испражнений. Воздух был густым, неподвижным и густым в жаркой ночи, влажным, солёным, неподвижным и густым. Воздух, отдающий серой и свинцом, плохо сгоревшим бензином, тысяча раз пережаренным маслом. Он стоял, не двигаясь, решая, то ли ему углубиться в спящий город, то ли вернуться и поискать убежища на одной из тех длинных скамей в ожидании дневного света, но тут из здания вокзала появился человек в потрёпанной форме и красной фуражке, прошёл мимо газеля и спустившись на последнюю ступеньку, обернулся и посмотрел на него. Что-то случилось? Преинтересовался он, и в ответ на молчаливый отрицательный ответ, понимающий кивнул головой. "Ясно", сказал он. "Ты впервые попал в город? Тебе есть где переночевать?" "Нет. Я знаю одно место недалеко от дома. Может быть, тебя примут". Заметив, что госель замер в нерешительности, сделал широкий жест, приглашая его последовать за ним. Идём, сказал он. Не бойся, я не собираюсь тебя обокрасть. Госелю понравилось лицо человека: усталое, изборождённое морщинами от тяжёлой жизни, почти бескровное из-за многочасовой работы по ночам, с красными воспалёнными глазами и блёклыми усами, грязными от никотина. Идём, настаивал он. Я знаю, что значит чувствовать себя одиноким в таком городе, как этот. Я приехал сюда 15 лет назад. У меня было ещё меньше багажа, чем у тебя, и сыр под мышкой. Он засмеялся над самим собой. А вот теперь погляди-ка. У меня есть даже форма, фуражка и свисток. Госсель спустился к нему, и они пересекли площадь в направлении широкого проспекта, открывавшегося с другой стороны. по которому время от времени проезжал какой-нибудь одинокий автомобиль. Почти посередине площади человек повернулся и внимательно посмотрел на него. "Ты действительно торик?" поинтересовался он. "Да. Это правда, что ты не показываешь лицо никому, кроме семьи и близких?" "Да. Тогда здесь у тебя возникнут проблемы", заключил он. Полиция не допустит, чтобы ты ходил с закрытым лицом. Им нравится держать нас под контролем. Каждый с удостоверением личности, фотографией и отпечатками пальцев. Он сделал паузу. "Сдаётся мне, что у тебя никогда не было удостоверения личности. Или было?" "А что такое удостоверение личности?" "Вот видишь, Они возобновили движение. Мужчина шёл не спеша, словно не особенно был заинтересован в том, чтобы добраться до дома, и ему нравились начиная прогулка и беседа. "Ты счастливчик", продолжил он. "Счастливчик, если смог прожить без него всё это время. Но скажи, какого чёрта ты забыл в городе? Ты знаком с министром?" "Министром? Каким министром?" Али Мадани. Нет, быстро ответил тот. К счастью для меня, я не знаком с Али Мадани и надеюсь, что никогда с ним не познакомлюсь. Знаешь, где я его могу найти? Полагаю, в министерстве. А где находится министерство? Вниз по этому проспекту всё время прямо, когда дойдёшь до набережной справа. Серое здание с белыми навесами. Он улыбнулся. Но советую тебе не подходить к нему близко. Говорят, по ночам слышны крики заключённых, которых пытают в подвалах. Хотя кое-кто уверяет, что это стенают души тех, кого убили там внизу. На рассвете трупы вытаскивают через заднюю дверь в крытый фургон. Почему их убивают? Политика. сказал он с отвращением в этом проклятом городе всё оправдывает политика особенно с тех пор как Абдул Эль-Кибир разгуливает на свободе что-то будет воскликнул он и махнул рукой в сторону боковой улицы куда и направился пересекая проезжую часть идём сказал он нам сюда однако Гасель отрицательно мотнул головой и показал в ту сторону, куда уходил проспект. Нет, сказал он. Я пойду в министерство. В министерство? удивился мужчина. В такое время? Зачем? Мне надо видеть министра. Но ведь он там не живёт, только работает днём. Я его подожду. А поспать Железнодорожник хотел было что-то сказать, но тут он внимательно оглядел гошеля, заметил свёрнутый в длинную трубу ковры, который тот прижимал к телу, почувствовал решимость в глубине тёмных глаз, там, в щели между покрывалом и тюрбаном, и вдруг ему стало не по себе, хотя он не знал, чем именно это объяснить. Уже поздно, Неожиданно объявил он, чувствуя, как его охватывает внезапная тревога. Уже поздно, а мне завтра на работу. Он поспешно пересек улицу, рискуя попасть под колёса тяжёлого мусоровоза, и растворился в темноте улочки. Несколько раз мужчина оглянулся, чтобы убедиться в том, что тоарег не идёт за ним следом. А тот даже глазом не повёл в его сторону. Подождал, пока мусоровоз со своим смрадным грузом исчезнет из виду, и пошёл дальше по широкому, скудно освещённому проспекту. Высокая фигура в развевающихся на ветру одеждах, нелепая и анахроническая на фоне городского пейзажа, тяжёлых зданий, тёмных окон, запертых подъездов. Абсолютный хозяин спящего города, на который претендовал ещё только бродячий пёс. Позже проехала жёлтая машина, а потом его окликнула какая-то женщина, стоявшая у дверей подъезда. Он почтительно приблизился, и его смутили её декольте и юбка с разрезом, из которого выглядывала нога. Впрочем, она сама смутилась ещё больше, как только хорошенько его разглядела в свете уличного фонаря. Чего ты хочешь? спросил он с некоторой робостью. Нет, ничего, извинилась проститутка. Я обозналась. Доброй ночи. Доброй ночи. Он продолжил свой путь, и двумя улицами ниже его внимание привлёк глухой шум, усиливающийся по мере его продвижения. Это был монотонный и несмолкающий гул, который ему не удавалось распознать. но который напоминал удары гигантского камня об утрамбованную землю он пересек широкий бульвар которым, похоже, заканчивался город и когда зашёл за линию высоких фонарей на самой границе песка смог разглядеть в их свете широкий пляж в глубине которого яростно разбивались огромные волны вздымающие к ночному небу белые гребни пены Он застыл в изумлении. Из черноты неожиданно рождалась чудовищная масса воды. Он даже представить себе не мог, что такая существует на свете. У неё завивался гребень, она поднималась всё выше и обрушивалась на землю с глухим грохотом, а затем с шипением отступала, чтобы возобновить атаку со свежими силами. Море Он понял, что это и было чудо моря, о котором столько рассказывал Суйлем и о котором почтительно отзывались самые отважные путешественники, которым доводилось ночевать у него в Хайме, и когда одна длинная, самая дерзкая волна стремительно бросилась по песку вперёд, чуть было не замочив его сандалий или знув край гандуры, на него навалился такой страх, что он даже не сумел отпрыгнуть назад, чтобы спастись бегством. Море, из которого когда-то появились на свет его предки-гароманты, море, которое омывало сенегальские берега и в которое приходила умирать великая река, служившая границей пустыни на юге. Морем заканчивались пески и весь известный мир. Дальше за ним обитали только французы. Море, которое он и не мечтал когда-нибудь увидеть, такое далёкое для него, словно самая дальняя звезда крайней галактики, непреодолимая граница, поставленная самим Создателем перед детьми ветра, которые века бродят по всем землям и всем песчаникам. Он достиг ганза своего пути и знал это море являлось краем вселенной а шум его ярости голосом аллаха который взывал к нему предупреждая что гассель переоценил свои силы и зашёл дальше чем он дозволял имахагам пустыни приближается момент когда ему придётся отвечать за свою неслыханную дерзость Ты умрёшь вдали от своего мира, предсказывала старая кальсум, и он не мог представить себе что-то более чуждое своему миру, чем ревущая стена белой пены, яростно вздымающаяся у него перед глазами, за которой ему удавалось разглядеть только глубокую ночь. Госель опустился на сухой песок в недосягаемости для прибоя и сидел там неподвижно, погрузившись в воспоминания и мысли о жене, детях и своём утраченном рае, потеряв счёт времени в ожидании рассвета, неясного, светло-зелёного сияния, которое начало разливаться по небу, давая зрителю возможность восхититься безмерностью открывшейся перед ним водной глади. Если он думал, что теперь После снега, города и волн его уже ничем не удивишь, то зрелище, развернувшееся перед его глазами на рассвете, развеяло это заблуждение, поскольку цвет вздыбленного и ощетинившегося моря, свинцово-серый с металлическим отливом, обладал свойством завораживать, погрузив его в глубокий транс. Торек сидел неподвижно, застыв словно изваяние. Затем первый луч солнца обратил серый цвет, в сияющий голубой и мутно-зелёный, и тогда белизна пены стала ещё белее, контрастируя с пугающей чернотой грозовой тучи, приближавшейся с запада. Это был взрыв форм и света. Он в жизни не смог бы себе такого представить, как бы ни пытался Гасель так бы и просидел там, не шелохнувшись много часов, если бы настойчивый гул машин за спиной не заставил его очнуться. Город просыпался. Ночной город, высокие стены с закрытыми окнами и размытыми тёмными пятнами растительности, с наступлением дня исчез, потонув в буйстве красок. Ярче всех сиял красный цвет автобусов на фоне белых фасадов жёлтых такси, зелени густых крон деревьев и анархической мешанины кричащих вывесок, которые тысячами покрывали стены. И люди. Казалось, в это утро у всех жителей земли была назначена встреча на широкой набережной. Они входили и выходили из высоких зданий, налетали друг на друга и уклонялись от столкновения, двигались кто туда, кто сюда в своего рода нелепом танце, а иногда замирали на краю тротуара и дружно устремлялись на широкую мостовую. Автобусы, такси и сотни машин разных форм резко тормозили, словно остановленные невидимой властной дланью. наблюдав за происходящим какое-то время, госсель пришёл к выводу, что сия длань принадлежала толстому краснолицему человеку. Тот суетился, беспрестанно поднимая и опуская руки, словно в припадке безумия, дул в длинный свисток с такой настойчивостью и яростью, что пешеходы застывали на месте, будто эти трели срывались с губ самого всевышнего. Без сомнения, это был важный человек, несмотря на его раскрасневшееся лицо и пятна пота на форме, поскольку по его взмаху останавливались даже самые тяжёлые грузовики, которые осмеливались возобновить движение только когда он снова давал разрешение. И как раз за его стеной Громадзилось высокое, массивное и тяжеловесное серое здание с белыми навесами, толстой решетчатой оградой и небольшим садиком с хилыми деревцами. Про него тагаселю и говорил железнодорожник. Здесь жил или, по крайней мере, работал министр внутренних дел Али Мадани, человек, захвативший его жену и детей. Гаселя обдумал свой план, собрал вещи, с решительным видом пересёк улицу и подошёл к краснолицуму толстяку, который воззрился на него с удивлением, не переставая размахивать руками и свистеть. Гаселя остановился прямо перед ним. Здесь живёт министр Мадани, спросил он серьёзным, глубоким голосом. который поразил полицейского в той же степени, как и его необычный вид, одежда и лицо, закутанное до самых глаз покровом. Что ты сказал? Здесь ли живёт или работает министр Мадани? Да, у него здесь кабинет, и через 5 минут, ровно в 8:00 он приедет. А теперь ступай. Гасель Молчакивнул, снова пересёк улицу, провожаемый озадаченным взглядом полицейского, который на какое-то мгновение сбился со своего рабочего ритма и замер в ожидании на краю пляжа.